Мещенко Это не то, с досадой и презрением перебил Дегрие. Решительно он всем заправлял. Моншамси. Нет, вообще генерал Сонтромп. Дорогой мой, наш милый генерал ошибается, впадая в такой тон, продолжаю его речь по-русски. Но он хотел вам сказать,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 то она уж и не отойдет от стола из упрямства, из злости, и все будет играть, все будет играть, а в таких случаях никогда не отыгрываются. И тогда, тогда, и тогда, подхватил генерал, тогда вы погубите все семейство, я и мое семейство, мы ее наследники».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 Он поглядел на мадмуазель Бланш с презрением от него отвернувшуюся. «Алексей Иванович, спасите! Спасите нас!» «Зачем «Да же, генерал? Скажите, чем я могу? Что я-то тут значу?» «Откажитесь! Откажитесь! Бросьте ее!» «Так другой найдется!» — вскричал я. «Су-не-паса! Су-не-паса! Это не то, это не то!» — перебил опять Дегрия. «К, дьяволь! Какого черта? Нет! Не покидайте, но, по крайней мере, усовестите, уговорите, отвлеките! Ну, наконец, не дайте ей проиграть слишком много! Отвлеките ее как-нибудь!» «Да как я это сделаю?» — Если бы вы сами взялись за это, месье де Грие, прибавил я как можно наивнее. Тут я заметил быстрый, огненный, вопросительный взгляд мадемуазель Бланш на де Грие. В лице самого де Грие мелькнуло что-то особенное, что-то откровенное, от чего он не мог удержаться. то ты и есть, что она меня не возьмет. Теперь вскричал, махнув рукой Дегрие, если б... Потом Дегрие быстро и значительно поглядел на мадемуазель Бланш. «О, маншер, месье Алексис, своя сибон шагнула ко мне с обворожительной улыбкою. Сама мадемуазель Бланш схватила меня за обе руки и крепко сжала, черт возьми!»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 Только уж грубо было это, однако ужасно. Подскочил за ней генерал, именно подскочил, Алексей Иванович, простите, что я давеча так с вами начал, я не то совсем хотел сказать. Я вас прошу, умоляю, в пояс вам клонюсь по-русски, вы один, один можете нас спасти. Я, и мадемуазель, докумонж вас умоляем. Вы понимаете, ведь вы понимаете. Умолял он, показывая мне глазами на мадемуазель Бланш. Он был очень жалок. В эту минуту раздались три тихие и почтительные удара в дверь. Отворили, стучал коридорный слуга, а за ним в нескольких шагах стоял потапыч. Послы были от бабушки. Требовалось сыскать и доставить меня. Немедленно сердятся, — сообщил Потапыч. Но ведь еще только половина четвертого. Они заснуть не могли. Все ворочались. Потом вдруг встали, кресло потребовали за вами. Уж они теперь на крыльце — крикнул Дегрие. — Какая Мегера! Действительно, я нашел бабушку уже на крыльце, выходящую из терпения, что меня нет. До четырех часов она не выдержала. — Ну, подымайте! — крикнула она, и мы отправились опять на рулетку.